Говоря, это князь с какой-то возрастающей жадностью рассматривал Зину флорнет. «Мекель шармант, персон!» — бормотал он в полголоса, тая от наслаждения. «Но какое очаровательное существо!» «Зина, сыграй нам что-нибудь! Или нет, лучше спой!» Как она поёт, князь. Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка. И если бы вы знали, князь, продолжала Мария Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своей тихой, плавной поступью, от которой чуть не покоробило бедного старичка. Если бы вы знали, какая она дочь, как она умеет любить, как нежна со мной, какие чувства, какое сердце «Ну да, чувства. И знаете ли, я только одну женщину знал во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по красоте», — перебил князь, глотая слюнки. «Эта покойная графиня Наинская умерла лет тридцать тому назад. Восхитительная была женщина!» неписьный красоты потом ещё за своего повара вышла за своего повара князь ну да за своего повара за француза за границы она ему за границы графский титул доставила видный был собой человек и чрезвычайно образованный с маленькими такими Усмехми. И, и как же они жили, князь? Ну да, они хорошо жили, впрочем, они скоро потом разошлись. Он её обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились. Маленька. Что мне играть? спросила Зина. Да ты бы лучше спела, нам Зина, как она поёт. Князь, вы любите музыку? О, да, Шарман, Шарман. Я очень люблю музыку. Я за границей с Бетховеном был знаком. С Бетховеном в Абразии. Зина, князь был знаком с Бетховеном, кричит в восторге Мария Александровна. Ах, князь, неужели вы были знакомы с Бетховеном? Ну да, мы были с ним. — На дружеской ноге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной. — Бетховен? — Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бетховен, а какой-нибудь другой немец. Там очень много немцев. Впрочем, я, кажется, сбиваюсь. Что же мне петь, маменька, спросила Зина. Ах, Зина, спой-то троманс, в котором помнишь много рыцарского. Где ещё эта владелиница замка и её трубадур, а князь? Как я люблю всё это рыцарское. Эти замки, замки, это средневековая жизнь, эти трубадуры, герольды, турниры. Я буду аккомпанировать тебе, Зина. Пересядь сюда, князь, поближе. Ах, эти замки, замки. Ну да, замки. Я тоже люблю замки, бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. Но «Ну, боже мой, восклицает он. Это романс. Но я знаю этот романс. Я давно уже слышал этот романс. Это так мне напоминает. Ах, боже мой!